Глава 3. Путешественник возвращается. Я думаю, что тогда никто из нас не верил в машину времени. Дело в том, что путешественник принадлежал к числу таких людей, которые слишком умны, чтобы им можно было верить. Вы никогда не чувствовали, что вот он, весь перед вами. Всегда казалось, что за его откровенностью что-то кроется. Словом, какое-то хитрое простодушие. И если бы эту модель показал нам Фильби и теми же самыми словами объяснил бы нам ее сущность, то мы выказали бы гораздо меньше скептицизма. Мотивы его действий были бы нам понятны. Каждый колбасник мог бы понять Фильби. Но путешественник отличался большими странностями, и мы не доверяли ему. То, что составило бы славу другого, менее умного человека, у него выходило как фокус. Вообще, это ошибка — делать что-нибудь слишком просто. Люди, серьезные и всерьез относившиеся к нему, все-таки никогда не были уверены в нем. Они инстинктивно чувствовали, что с ним они всегда могут загубить свою репутацию людей, способных логически мыслить. Тут ему довериться так же неосторожно, как уставить детскую тонким фарфором. Я думаю, что поэтому в течение недели, которая прошла от одного вторника до другого, никто из нас особенно не распространялся насчет этого путешествия во времени. Хотя, без сомнения, многим из нас приходили в голову разные странные возможности, связанные с таким путешествием. Его видимая правдоподобность и в то же время практическая невероятность, возможность анахронизма и полный хаос, который это должно было бы произвести. Что касается меня лично, то я был особенно заинтересован фокусом с моделью. Помню, что я разговаривал об этом с врачом, которого встретил в пятницу в линеевском обществе. Он говорил, что видел нечто подобное в Тюбингене и придавал особенное значение тому, что одну из свеч — задуло движением воздуха. Но как был сделан фокус, он все-таки объяснить не мог. В следующий вторник я опять отправился в Ричмонд. Я был, мне кажется, одним из самых постоянных посетителей путешественника. Но приехал я поздно и уже застал там 4-5 человек, сидящих в гостиной. Врач стоял у камина. Держа в одной руке лист бумаги, а в другой — часы, я осмотрелся кругом, но хозяина нигде не видно было. — Половина восьмого, — сказал врач. — Мне кажется, что мы могли бы пообедать. — А где же он? — спросил я, называя хозяина. — Вы только что пришли? — Да. — Это что-то странное. Должно быть, его задержало что-нибудь. В этой записке он просит меня распорядиться обедом, если он не будет к семи часам. Говорит, что все объяснит нам, когда вернется. «Жаль будет, если испортится обед», — сказал издатель одной распространенной газеты. Врач позвонил. Из тех, кто присутствовал на прежнем обеде, кроме меня и врача, был только один психолог. Из новых были Бленк, вышеупомянутый издатель, один журналист и еще какой-то тихий, застенчивый человек с бородой, которого я не знал и который, насколько я мог судить, не проронил ни слова во весь вечер». За столом толковали о том, куда мог деваться хозяин, и я полушутя заметил, что он, может быть, отправился в свое путешествие во времени. Издатель попросил объяснить ему, что это значит, и психолог принялся довольно тяжеловесно рассказывать ему об остроумном парадоксе и фокусе, свидетелем которого мы были на прошлой неделе. Он как раз дошел до середины рассказа, когда дверь в коридор тихо и бесшумно отворилась. Я сидел как раз против двери и первый увидел хозяина. «А!» — вскричал я. «Наконец-то!» Дверь раскрылась настежь, и перед нами предстал хозяин. Я невольно вскрикнул от удивления, потом врач увидел его и тоже закричал, «Господи, что с вами случилось, дружище?» И все сидящие за столом повернулись к двери. Вид у нашего хозяина действительно был очень забавный. Его сюртук был весь в пыли и грязи. Рукава покрыты какими-то зелеными пятнами, волосы всклокочены и, как мне показалось, стали сидея обыкновенного от того ли, что они были покрыты грязью и пылью, или же от того, что они в самом деле посидели. Он был мертвенно бледен, и на подбородке у него виднелся полузаживший порез. Лицо его имело блуждающее страдальческое выражение. На минуту он остановился на пороге, как будто ослепленный светом. Затем он вошел в комнату, прихрамывая, Такое прихрамывание мне случалось видеть у бродяг, когда они натрут себе ноги.